Вообще, надо хорошенько усвоить, что мышление есть органическая функция мозга, и потому в отношении работы и покоя аналогично всякой другой деятельности. Как глаза, так и мозг. Портятся от чрезмерного напряжения. Правильно замечено. Сон — заём, сделанный у смерти для поддержания жизни. Иначе говоря, процент со смерти. причем сама смерть — Это уплата всего капитала, уплата эта отсрочивается тем дальше, чем выше проценты, и чем правильнее они вносятся. Мозг мыслит так же, как желудок варит. Ошибочное представление о нематериальном, обособленном и постоянно в силу своего существа мыслящем, а потому никогда не устающем духе, помещающемся в мозгу, и ни в чем решительно не нуждающимся, вовлекло многих в неразумную жизнь, притупившую их душевные силы. Фридрих Великий пробовал, например, вовсе отвыкнуть от сна. Профессора философии отлично сделали бы, если бы перестали поощрять это практически пагубное безумие своей философии, притязающей на абсолютную непогрешимость. Надо привыкнуть видеть в душевных актах одни лишь физиологические функции и сообразно с этим и обращаться с психическими силами, щадить или напрягать их. Надо помнить, что всякое телесное страдание, недомогание, расстройство, где бы оно ни случилось, отражается на психике. Особенно убеждает в этом труд Кабаниса отношения между физической и нравственной природой человека. Невыполнение этого совета — это и есть та причина, по которой многие выдающиеся умы и ученые впадали к старости в слабоумие, в детство, а то исходили с ума. То, например, что знаменитые английские писатели XIX века, как Вальтер Скотт, Вордсворт, Саузи и другие, к старости уже к шестому десятку тупели, теряли умственные способности, впадали в слабоумие, это, без сомнения, обусловлено тем, что все они, соблазненные высоким гонораром, стали смотреть на свое творчество, как на ремесло, то есть писать ради денег, а это влекло за собой чрезмерное напряжение. Тот, кто запрягает своего пегаса в ермо или подгоняет свою музу кнутом, тот столь же дорого заплатит за это, как тот, кто через силу будет поклоняться Венере. По-моему, и Кант в преклонном возрасте, уже после того, как он стал знаменитым, переутомил себя, и благодаря этому за четыре года до смерти впал во второе детство. Каждый месяц в году оказывает особенное и непосредственное, то есть независящее от погоды, влияние на наше здоровье и вообще на все самочувствие, как физическое, так и духовное.